Идти своим путём, завести друзей, вырасти вместе с ними, стать обычным. Всё это будет возможно, если я добуду жемчужину первым.